Каланча тоже нетерпеливо вскакивает. Предложение Ромашки ей очень нравится. «Не поделишь», — отрезает глазастая. «Не твои это деньги. И не мечтай». «Тут я качаюсь, чуть не падаю. Ничего себе пирожки! А чьи же, позвольте узнать!» Ехидничает Ромашка, но сама как-то уже не в себе. «Трудно ответить». Все стоят вокруг Глазастой, но она продолжает сидеть. «Вроде бы ничьи. Пока». Их можно приспособить, например, отдать в детский дом, где счастливые и радостные дети, окруженные заботой своих воспитателей, ни разу не ели досыта, и устроить им обжираловку. Представляете, сколько детей можно накормить за семь тысяч? Чего-чего? Ромашка бледнеет, глаза от злости узкие, неприятные. С какой стати? Пусть на них государство жертвует! И ж ты, добренькая, за чужой счет! Кради у своего папаши и жертвуй! Девчонки, как вам это нравится?» Она ищет у нас поддержки. «Мне лично не нравится!» — кричит Каланча. А я молчу. Я на стороне глазастой. «Пошли!» — требует Ромашка. Хватает глазастую за рукав куртки и тянет в неистовстве на себя. «Вещички не рвать!» сидит глазастая, отталкивает ромашку ногой. Та отлетает в угол, вскакивает, вопит. «Отдай, стерва, мои деньги!» Захлебывается в словах. «Конечно, ей обидно! Скажи спасибо, что я вам три куска отвалила за ваши вонючие шкуры! Мне спасаться не надо! Я не соучастница угона, а ты, ты, ты увидела тачку с ключом! Ты!» И сказала самураю. «О, как поет, думаю я, вроде каланчи!» «Мне бы тоже закричать на Ромашку, зарать, что ты, подлянка, за денег давишься!» А я молчу, смотрю на Глаза Глазастую, как на спасительницу, а сама молчу и дрожу. Ромашка подступает к Глазастой, вот-вот кинется на нее, но в последний момент останавливается, драться не решается. Глазастая сильная, гимнастикой занимается. «Ты мои деньги выложишь!» — с угрозой говорит Ромашка. «Выложишь или подавишься ими?» Я тебя заложу, себя не пожалею. — Забудь, подруга, денег ты не получишь, — спокойно отвечает глазастая. — Ее не одолеешь, она невозмутимая, сбою не дает, а заложишь — тебе же хуже. Ромашка поворачивается и убегает, хлопает дверью изо всех сил, а что ей остается делать? Наступает тишина, ее нарушает каланча. — Пойти, что ли... За ромашкой спрашивает. Иди, соглашается глазастая, ее не надо оставлять одну. Каланча быстро уходит, ей видно охота к ромашке, чтобы все обсудить. Ромашку я не боюсь, как ты понимаешь, никого она не заложит, себя сильно любит. Каланчу я нарочно отправила, чтобы не отсвечивала, а деньги при мне.